18. Началась планомерная кампания против усинцев. Того требовало новообретенное чувство саланской солидарности. Резко поднялись цены на омаров и крабов. Анжела начал брать дороже с усинцев, которые забредали к нему в бар. Мини-маркет в Лао-Синьере получил с фермой просажей партию заплесневелых овощей. Умой свалил все на погоду. А как-то ночью кто-то взломал дверь гаража, где Жуэль Лакруа держал свою драгоценную хонду, и насыпал песку бензобак. Все ждали, что явится разгневанный полицейский, но так и не дождались. Чужаку подобные вылазки показались бы мелкими, даже смешными, но саланцы, у которых всего так мало, воспринимали их абсолютно всерьез. Я это понимала, и хотя не всегда одобряла их методы, но никогда не говорила об этом слух. Эти усинцы привыкли, что всегда все было по-ихнему, объявил Омэ. Они думают, что если им какое-то время везло, то теперь всегда так и будет». Никто не сказал ни слова поперёк. Свидетельство того, как далеко мы продвинулись вперёд за это время. «Нам надо себя рекламировать, чтобы заманить туристов», сказала Капуцина. «Направить людей гулять по набережной с рекламными счетами, когда начнётся сезон. Тогда у нас дела пойдут на лад. Да и уисинцам покажем». Полгода назад такая идея, да ещё от женщины, вызвала бы только смех и презрение. А теперь Аристит и Мэтиа явно заинтересовались. Другие последовали их примеру. Почему бы и нет, э? Хорошая мысль. Остальные подумали немного. Эту мысль высказывали уже не в первый раз. Но сама идея составить конкуренцию усинцам на равной ноге всегда казалась абсурдной. А сейчас нам впервые показалось, что это возможно. Мэтиа высказывался за всех. «Брать лишнего за рыбу – это одно», – медленно произнес он. «А то, что ты предлагаешь – будет означать арестит фыркнул знаешь гиноле лаосеньер не чья-то уричная отмель сказал он с оттенком былго гнева в голосе туристы принадлежат всем и мы тоже имеем на них право добавила туата мы обязаны самим себе обязаны хотя бы попробовать мытьяа покачал головой я просто не знаю готовы ли мы старуха пожала плечами можем приготовиться сезон начнется через четыре месяца тогда и до самого сентября отдыхающий будут приезжать по пол дюжины в день нам только и останется что заполучить их к себе нам нужно будет место где они смогут остановиться сказал мытьяа у нас же нет гостиницы не место для кемпинга вот ведь трусы в гиноле парировал арестит сейчас бастоны покажет вам что значит думать не шаблонно у вас ведь есть запасная комната то она это кивнула «Э -э, у каждого в доме есть одна две комнаты что просто так простаивают И у большинства найдется клочок земли под палатку или трейлер. Добавить пару завтраков и ужинов вместе с семьей. И вы уже не хуже любой материковой гостиницы. Даже лучше. Эти городские заплатят любые деньги за ночевку в традиционном островном доме. Разжечь им камин, развесить по стенам пару медных кастрюль. Напечь колдунков в римской печи. Достать островные костюмы и сундуков. Народная музыка. У меня бенью лежит где-то на чердаке. Рукоделие, вышивка, рыболовные экскурсии – Стоило только начать, и хлынул поток идей. Я старалась удержаться от смеха, видя, как растет всеобщее возбуждение. Но хоть мне и было смешно, что-то отзывалось у меня в душе. Даже скептики Геннале увлеклись. Все выкрикивали предложения, барабанили по столам, звенели стаканами. Все единодушно согласились. Отдыхающие купят что угодно, лишь бы это был продукт народных промыслов или ручная работа. Многие годы мы злились от того, что Лесалан лишен был современных удобств. Смотрели с завистью на Лао Сеньер, с его аркадой игровых автоматов, гостиницей, кинотеатром. Сейчас мы впервые поняли, как можно извлечь из вроде бы слабой стороны хорошую прибыль. Нам нужны были только инициатива и немножко капиталовложений. Приближалась Пасха, и отец с новым энтузиазмом кинулся в строительство. Он был не одинок, вся деревня зашевелилась. Умэ начал перестраивать амбар, которым не пользовался. другие сажали цветы в голых дворах и вешали на окна красивые занавески лисалан был похож на дурнушку которая влюбилась и впервые в жизни увидела в себе задатки красотки про андрриена мы ничего не слышали со времени ее янбардского визита я слегка расслабилась ее визит привел с собой целую флотилию неприятных воспоминаний а ее предотъездные обвинения меня до сих пор кололи жан большой если и был разочарован то никак этого не показывал Он, кажется, полностью погрузился в свою новую затею. И я была этому очень рада. Хоть он и держался все так же холодно. Но в этом, конечно, виновата была сестра. Флинн тоже слегка отдавился за последние недели. Частично потому, что был очень занят. Кроме стройки у Жанна Большого, он работал еще и в деревне. Он поставил во дворе у Туанетту душевую для туристов. И помог Оме превратить амбар в квартиру для отдыхающих. Он все так же шутил, играл в шахматы с той же убийственной точностью. естстил капуцы не дразнил мерседес повергал детей благоговейный восторг своими рассказами о за границе и все глубже проникал в сердца саланцев то ли есть и то очарованием то ловким обманом но его не трогали наши долговременные планы и перемены он больше не выдвигал никаких идей и никого не вдохновлял может ему уже не нужно было это делать ведь теперь саланцы научились думать сами меня все беспокоило воспоина о том что произошло между нами на лагулю однако флинн кажется начисто забыл об этом и я заново проиграв тот эпизод тысячи раз в специально отведенном уголке памяти наконец решила последовать его примеру. Да я поняла что он меня привлекает это открытие застало меня врасплох и я сваляла дурака но он гораздо ценнее для меня как друг, особенно сейчас. я бы никогда не призналась в этом, но с тех пор как лессоллан переменился и мой отец начал строительные работы. я чувствовала себя до странности никому не нужной ничего конкретного все были дружелюбные и добры в каждом доме или салана даже у арестида меня принимали радушно и все же в каком то более тонком смысле я оставалась чужаччкой в отношении саланцев ко мне была нотка формальности, которая меня странно угнетала. Если я заходила на чай, они доставали лучший сер. Если я покупала овощи омое, они всегда прибавляли что нибудь бесплатно. От этого мне было не по себе. Это ставило меня на иную доску. Когда я поделилась с Капуциной, она только посмеялась. Я чувствовала, что Флинн единственный меня понял бы. В результате я проводила с ним еще больше времени, чем раньше. Он умел слушать. И мог простой их мылкой или вскользь брошенным замечанием расставить мои проблемы по местам. Что еще важнее, он понимал мою другую жизнь. Мои парижские годы. И в разговоре с ним, в отличие от многих саланцев, мне никогда не приходилось напрягаться, подыскивая слово попроще или пытаясь объяснить сложное понятие. Я бы никогда в этом не призналась, но со своими деревенскими друзьями я порой чувствовала себя как учительница в шумном классе. они меня то очаровывали, то приводили в отчаяние, то вели себя друг с другом совершенно по-детски, то проявляли необыкновенную мудрость. Если бы только у них кругозор был чуть пошире. Теперь у нас есть настоящий пляж, сказала я флину как-то на лагулю. может и настоящие отдыхающие появятся плин лежал на спине на песке глядя в небо кто знает настаивала я может ли салан станет модным курортом я хотела развеселить его, но он даже не улыбнулся во всяком случае мы показали бриману где раки зимуют он столько времени пользовался своей удачей пора или салану что нибудь получить вот значит по твоему что происходит отозвался он ли салан собирается получить свою долю я села Что такое ты чего то не договариваешь флин все так же глядел в небо глаза его полнились облаками ну вы все так довольны собой одна две мелкие победы и вы думаете вам уже все по плечу скоро начнете ходить по воде ну и что мне не нравился его тон что плохого если люди проявят немного предприимчивости то плохо мадо что все эти предприятия чуть чуть слишком успешны слишком большая отдача и слишком быстро как ты думаешь сколько времени пройдет прежде чем новости просочаться наружу прежде чем каждый захочет получить свою долю но мы не желали терять время на подобный пессимизм до начала туристического сезона оставалось три месяца и вся деревня работала больше и охотнее чем даже во время постройки лебушу успех придал нам храбрости кроме того мы начали получать удовольствие от ощущения новых перспектив флинн который мог бы целый год почевать на лаврах пользуясь заработанным уважением саланцев, ему даже за выпивку платить не приходилось бы. Держался поодаль. Вся честь досталась вместо него святой, и святилище, воздвигнутое Туанетой, ломилось от приношений. 1 апреля Дамьен и Лоло устроили небольшой скандальчик, украсив алтарь дохлой рыбой. Но в целом люди искренне почитали святую Марину, вновь воцарившуюся в своем прежнем обиталище, и отблеск этой славы падал на Туанетту. В прошлом году ни одному саланцу и в голову не пришло бы вкладывать деньги во что-нибудь, не говоря уже брать займы. На острове нет банка, а если бы и был, островитянам нечего дать в обеспечение кредита. Но теперь все было по-другому. Из обувных коробок и платяных шкафов доставались деньги. Мы начали видеть возможности там, где раньше никаких возможностей не было. Слово «кратковременный займ» первым произнес у Мэ. И их встретили осторожным одобрением. Палин признался, что давно думал о том же. кто-то слыхал про учреждения на материке или у кого-то были знакомые в министерстве сельского хозяйства, через которых можно было бы попробовать обратиться за субсидией. Мы набирали ход, и наши замыслы приобретали все больший размах. Мне заказали изготовить из пластин для обшивки яхты и особенно живописных кусков плавника, несколько вывесок. местная морская соль, 50 франков за 5 килограмм. веревочное плетение бастанны островная работа кафе ресторан анджело блюдо дня 30 франков. сдаются комнаты отдыхающим, теплая семейная обстановка. святилище святой марины морской экскурсия с гидом 10 франков. Я даже себе нарисовала вывеску, помни о своих тающих сбережениях. Герея прото, местный художник И тоже же погрузилась в работу готовя холсты на продажу, к тому времени, как наконец явятся туристы. много недель вся деревня лихорадочно приколачивала пропалывала, кричала рыхлила красила белила пила еще бы от такой работы жажда нешуточная и спорила надо кого-нибудь послать на материк во фаментин дать объявление предложил кавье раздавать листовки рассказывать чтобы о нас узнали Аестит согласился поедем вместе я буду стоять на набережной и поглядывать на паром а ты обойдшь остальной город Маой сделает тебе рекламный бутерброд. «И может, листовки тоже, а? Мы можем несколько дней пожить в дешевой гостинице. Не сложнее, чем пострелять кур в сарае». Он удовлетворенно захихикал. Ксавье не пылал таким энтузиазмом. Может, не хотел покидать Мерседес даже на несколько дней. Но стоило Аристиду загореться, и пламя уже ничем было не погасить. Он собрал немного вещей, включая рекламный бутерброд, и стал распускать слухи, что едет по семейному делу. «Ни к чему пока усинцам знать, что мы задумали», – заметил он. Я нарисовала от руки сотню плакатиков, так как печатать их было не на чем. Ксавье получила распоряжение расклеить их на витринах всех фарментинских магазинов и кафе. «Посетите Лес Алан. Совсем как сто лет назад. Восхитительная островная кухня. Чистейший золотой пляж. Теплое дружеское гостеприимство. Лес Алан. Почувствуйте разницу». Текст продумывали, прорабатывали каждое слово. «Вастане», «Генале» и «Просаже», пока результат не удовлетворил всех. Я поправила грамматические ошибки. Мы пустили слух, что бастане едут на материк помогать бествующему родственнику в Порнике и позаботились, чтобы эта информация дошла до нужного человека. Стоит только шепнуть Жужу Чайке что угодно, и эта новость разнесется по лаусиньеру, не успеяши глазом моргнуть. Все саланцы были уверены, что усинцы не успеют и оглянуться, а будет уже поздно. К концу лета война закончится.